Глава четвёртая. Отбытие. Облачка пара клубились в воздухе, когда конь лорда Стрикленда по кличке Акзар громко фыркал, то и дело норовя взбрыкнуть. Ритивемерин вот уже вторые сутки не чувствовал под копытами землю тракта, по которому сам лорд и его люди неслись во весь опор, дабы поскорей прибыть в королевский замок. И это его злило. Злила необходимость стоять спокойно. Как было приказано. Тем временем многочисленные слуги продолжали выносить из недр бездонного, казалось, дворца всяческие сундуки, сейфы шкатулки, и даже тканевые тюки ирлоны. Лорд смотрел на вереницу лакеев с изрядным раздражением и не мог отделаться от мыслей, будто таким образом его пытаются окончательно вывести из себя. Однако слова прокиа Синклера о внушительном приданом дочери, возникшие в памяти, Слегка поубавили пыл лорда. Он задумался о том, что могут подумать о нем люди из клаверенс холла когда на их глазах все это добро начнут выгружать из телег и даже кареты, в которые должны были ехать будущие супруги. Перспектива долгой совместной поездки радости увы не прибавляла. Однако выход из затруднительного положения был с легкостью найден. Едва в поле зрения попался страдающий от похмелья оруженосец, который медленно брел в сторону кареты. "Вижу, тебе нехорошо", задумчиво бросил Лестер, кивая себе за спину. Туда, где позади на местах для лакеев, предприимчивые слуги пытались приспособить два массивных сундука. "Сегодня ты сопровождаешь мою невесту, а я поеду на Оксаре". Прежде чем ответить, Бодрик лениво потянулся, изрядно скрипя курткой из дубленой кожи, а уже затем зевнул и открыл рот, чтобы возразить. «Но ты же сказал", начал было он, однако тотчас сменил тему, присвистывая вслух. "Хи, вот эта красотка прямо под носом. Только не говори мне, что она едет с нами". Лорд Стрикленд нехотя повернул голову и первым делом встретился взглядом со своей будущей женой. Ее зарёванное лицо мученицы произвело на него неизгладимое впечатление. Совесть неприятно кольнула в груди, напрочь отвлекая от темы разговора. Эй, ты меня слушаешь? Бодрик пихнул друга локтем. Это и есть наша вдовушка, как ее там? Глория, подсказал лорд Стрикленд, по-прежнему разглядывая невесту, а не леди Фотхем. Тебе не кажется, что они чересчур легко одеты? проговорил он минуту спустя, когда наконец опомнился. Наверное, им следует одолжить дублённый плащи. М-м, задумчиво протянул блондин, на секунду призадумавшись. Однако уже через мгновение он заметно повеселел и в припрыжку добрался до Акзара, на крупе которого висела кожаная сумка. Предоставь это мне! крикнул оруженосец, не оборачиваясь казалось, он вмиг посвежел и перестал мучиться похмельем после пьянства накануне вечером. Ступеньки тем временем кончились, и обе молоденькие девушки в шелковых платьях светлых тонов и легких пальтишках, отороченных первоклассным мехом, спустились вниз на площадь, где в окружении отряда рыцарей девяти огней туда-сюда основали дворцовые слуги. Принцесса леди Фотхем Лестер, вспомнив о манерах, вытянулся и кивнул. "Лорд Девяти Огней", приветливо поздоровалась с ним Глория, сделав книксон. Элия, не удостоив будущего супруга и взглядом, молча кивнула, однако присела в глубоком реверансе. Невероятный контраст поведения обеих девушек слегка его смутил. Однако он поспешил поскорее покончить с формальностями, дабы наконец вскочить в седло. Сегодня с вами в карете поедет мой оруженосец Бодрик Руже. Будто по команде друг лорда очутился ощутился подливдавый, протягивая новые элементы одежды. Дамы? Недоумение было ему ответом. Это дубленая кожа, пояснил Лестер, заметив смятение во взгляде леди Фотхем. Она невероятно теплая и удобная, просто незаменима там, куда мы с вами отправимся. Ох, как любезно с вашей стороны, поблагодарила Глория, принимая сразу оба плаща. Элия не участвовала в разговоре. Выглядела она так, будто была не здесь, а где-то в другом месте. Но вот наконец подняла взгляд и посмотрела куда-то за спину Лорду. "Мама!" удивлённо выкрикнула принцесса, заметив в спешащую к карете королеву в алом платье и без пальто. "Доченька моя!" Лисаэлла Бенедикт Синклар распахнула объятия. Пешно спускаясь по лестнице, я решила вас проводить. Мама, что вы, не стоило, тут так холодно, зачастила Элли, когда бросилась обнимать матушку. Вдавав отхам тактично отошла в сторону, а Бодрик молча принял у нее плащи, чтобы облегчить ношу. И только лорд Стрикленд продолжал стоять на своем месте, не шелохнувшись. Его суровый напряженный взгляд был устремлен в сторону невесты. Её поведение, по его мнению, с самого начала не позволяло надеяться хотя бы на дружеские отношения. Более того, он с удивлением признался себе, что она была ему противна. Однако виду постарался не подавать, стоял ровно и безучастно. Покончив наконец с объятиями, королева гордо приосанилась, огладила чуть растрепавшиеся от спешки волосы, собранные в высокую прическу множеством гребней и шпилек. Мне кажется, мы с вами еще не представлены друг другу. Начала была королева. Прошу меня простить, вдова сделала глубокий реверанс, представляя королеве джентльмена, с которым познакомилась накануне. лорд Стрикленд из Клэверингс-холла, правитель третьего огня, Клавера. Забудем о формальностях. Лестер не выдержал и прервал леди Фотхим. Нам пора отправляться. А ваши слуги битый час выносят всяческие сундуки, которые грузить уже некуда. Ох, королева прикрыла ладошкой рот. Простите, но это лишь часть приданого Эллии?» Она окинула быстрым взглядом телеги и карету. Да? еще даже треть не вынесли на улицу. Мне кажется, мы условили с прокем, что ограничимся несколькими сундуками, дабы не нагружать лошадей. Дорога не близкая, лёд на реке Ока скоро сойдёт, и тогда мы сможем перебраться на другой берег только вплавь. Но как же? Глаза королевы приняли ещё более изумлённую округлость. Ох, да, это я приказала слугам подготовить приданое моей дочери вопреки указаниям короля. Она натянуто улыбнулась. Прошу, разгрузите повозки, как вам нужно. Но я бы всё-таки настаивала хотя бы на сундуках с драгоценностями, ведь Элия принцесса. Ей нужно соответствовать дворянскому статусу. Прошу, не лишайте её этой привилегии. Лорд Стриклинт недовольно поджал губы. Я готов согласиться с вами и взять с собой в путь весь тот груз, который уже приспособлен по местам. Но большего обещать не могу. Увы, Королева кивнула в знак благодарности, а заодно послала вдове многозначительный взгляд. "Ой, Элли, плащи!" встряла в разговор леди Фотхим. "Нам нужно их надеть". Схватив под локоть принцессу, Фрейлина поспешила отвести ее к карете, туда, где их дожидался ухмыляющийся оруженосец повеса Бодрик. "Смею вас попросить еще об одном". Королева шагнула к лорду, встав ближе. Голос ее подрагивал, а глаза слезились. Не знаю, что в слухах о вас правда, а что вымысел, но я молю вас, как мать, не как королева Артении, не заставляйте мою девочку плакать. Вы человек чести, я это вижу. Прошу, обещайте мне, что не причините ей вреда. Не знаю, какие слухи обо мне дошли до вас, строго ответил лорд. Но у меня и в мыслях не было причинять вред моей будущей супруге. Я окружу ее верными слугами и буду потакать ее слабостям к чрепитиям и балам. Лорд Стриклинд против воли скривился, отчетливо понимая, что часть вины в сложившейся ситуации лежит на его плечах. Однако он ничего не мог с собой поделать, так как считал подобное времяпрепровождение непозволительным расточительством. Она добрая и отзывчивая. разоткровенничалась вдруг королева: «И "Если вы с ней подружитесь, Она одарит вас теплом своей трепетной души. Только не думайте о ней плохо лишь потому, что мы ее избаловали. Да, я это вижу. Вы человек действия и строгих моральных принципов. Вздохнув в очередной раз, лорд Стрикленд поспешил прогнать подальше возникшую между ними неловкость. Я это учту, скупо ответил он. И буду дружить с вашей дочерью, насколько это в моих силах. Внутреннее раздражение невероятно возросло в нем, ведь догадка о бездетной старости лишний раз подтвердилась намеками Лиса и Лабенидикт Синклер. Он с нетерпением ожидал, что королева сейчас возьмет с него обещание не принуждать Элиок к близости. Секунда, другая, а заветной просьбы так и не последовало. Но вместо этого королева подалась вперед и неловко обняла жениха дочери. «Да прибудет с вами Роусмит, прошептала она, отстраняясь. Я буду молиться о вашем благополучии, дети. Лестер растерянно кивнул, явно не ожидая подобного пожелания. Однако тотчас собрался и снова придал выражению лица привычный хмурый вид. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Элли не плакала понапрасну, произнес он напоследок и кивнул на прощание. А когда с формальностями было покончено, наконец отправился к вороному мерину Акзару, бьющему копытом по брусчатке от нетерпения. Одним ловким выверенным движением лорд Стриклин вскочил в седло, строгим взглядом оглядел два десятка рыцарей и поставленным командирским голосом крикнул: "Отправляемся!" Элия и Глория озадаченно приглянулись, прежде чем последовать его приказанию. К счастью, оруженосец по имени Бодрик не забыл о манерах и помог дамам забраться в экипаж первыми. Королева сделала вид, будто не заметила подобного неуважения, и лишь натянуто улыбнулась, про себя читая молитву благосиятельному Роусу Митту, как и обещала. И уже через минуту процессия героя-спасителя из девяти огней наконец выдвинулась в сторону третьего подъемного моста расположенного в конце площади Артензи а салеи держа путь на север в сторону Косогорья.